Глава пятьдесят вторая. Ланс заполнял историю болезни пациента при приглушенном свете масляной лампы. Ула дремала на кушетке, положив под голову плоский камень. Гоблинка чувствовала себя в больнице, как дома. Я зашла потихоньку, стараясь не потревожить пациентов, но меня выдала прерывистое после быстрого бега дыхание. Ланс вскинулся, вскочил на ноги. «Сейчас, когда Лори болела, мы каждый день готовились к худшему». «Глория!» Я качнула головой, пытаясь отдышаться. Взгляд Ланса скользнул вниз, к моему уже округлившемуся животу. Через мгновение муж оказался рядом, положил ладонь на живот, сплетая диагностическое заклинание, свел бровик, к переносице, прислушиваясь. «Бедный мой любимый, сколько волнений ему выпало! Лори, я, наш нерожденный малыш!» Все хорошо!» — прошептала я, выровняв, наконец, дыхание качнулась вперед, прижатая щекой к шее Ланса, закрыла глаза. Все хорошо!» — повторила я, будто магическое заклинание и вытащила бесценное письмо из складок накидки. «Вот, здесь рецепт!» Ланс отпрянул, не поверив собственным ушам, вынул лист, встряхнул, разворачивая, и впился глазами в строчки бармача. «Крофёрка как основа, теневая смола, розмарин?» «Я уже знала ингредиенты». Самым редким из них был, конечно, мозг Мороса. Все остальное можно найти в нашей аптеке. Он скупил всевозможные составляющие для зелий, когда в последний раз ездил в высокие соколки. Мало ли что понадобится для изготовления лекарств, а до города с наступлением зимы добираться все сложнее. Осталось раздобыть кровь орка, но за этим дело не станет. «Что случилось, милая?» Оказывается, мы разбудили улу, спавшую всегда слишком чутко. «Что-то с малышом?» Она выразительно посмотрела на холмик моего живота, обтянутый домашним платьем. «А я тебе говорила, чтобы ты пила молоко, оборотня. Оно силы дает. Госпожа Флюк готова поделиться, сама предлагала. Так нет же. Разве вас, молодежь уговоришь?» Я сделала вид, что не слышу. Ула по доброте душевной, как только прознала, что мы с Лансом скоро снова станем родителями, не давала мне покоя народной медициной. Предлагала то грызть сосновые шишки, то заваривать мох. А после того, как госпожа Флюк родила, упорно навязывала мне молоко. «И сытно, и полезно, и богатырскую силу младенчик удаст». Объяснять, что я, целитель, никогда о подобных свойствах молока оборотни не слышала, было бесполезно. Вот и сейчас пожилая гублинка принялась за старое. К счастью, Ланс перехватил инициативу. Понимая, что уже поздно, но не могли бы вы к мэру». Ула радостно встрепенулась, вот только услышала совсем не то, что ожидала. И спросить у него, кто из орков мог бы выступить донором. Нужно совсем немного крови для лекарства. Лекарство? Переспросила Ула, и тут ее зеленое лицо расплылось в лучащейся морщинками улыбке. Лекарство для нашей девочки и амигом. Зачем к мэру? Раздался из-за полотняной ширмы густой бас, а через мгновение из-за нее хромая вышел кряжестый молодой орк с лупками, наложенными на ногу. «Думаю, сломанная кость — не помеха в таком деле. Берите мою кровь. Сколько нужно, столько и берите». Мы с Лансом тут же, не теряя времени, даром принялись за подготовку компонентов. Разыскивали нужные ингредиенты, перетирали, взвешивали. Ланс освободил стол в коморке дежурного, установил спиртовку и котелок для варки. Наконец муж извлек из тазисного ящика голову твари. Я почувствовала, что к горлу подкатывает тошнота и невольно зажала рот рукой. «Грейс, дальше я сам», — мягко сказал Ланс. «Ты мне и так очень помогла. Я справлюсь. Осталось немного. Иди к нашей дочери и скажи ей, что скоро ей перестанут сниться страшные сны». Ник не ушел домой, решив дождаться меня. В последние дни мальчишка частенько оставался ночевать с нами. А я, сознаюсь, начинала скучать, если в какой-то из вечеров он не приходил проведать Глорию. Госпожа Нерина вышагивала по комнате от волнения, не зная, куда приложить силу. «Нет ничего хуже ожидания», — как-то призналась она. «Лучше бой. Тут-то все ясно. Вот враги, вот я, вот магия, которую можно применить. А что делать, когда враг невидимый, и как бороться с ним неизвестно? Ну, как там, Грейс, какие новости?» — воскликнула она. «Лан скоро принесет лекарство», — ответила я и разрыдалась. «Знаю, знаю, это все гормоны, беременность, но я плакала и никак не могла остановиться». Грохнула дверь. Ланс распахнул ее ногой, потому что двумя руками крепко держал флакон, завернутый в полотенце. Он даже не потрудился одеться, покидая больницу. На плечах, на волосах таял снег. «Готово. Неси чашку с водой, мерную ложку». Мы втроем, я, Ник и госпожа Нирина, бросились в кухню, но первым оказался Ник, как самый шустрый. Он частенько помогал мне готовить успокоительные для Глории, поэтому знал, где лежит мерная ложка и как набрать воды. Ланс размешал темно-красное тягучее лекарство в половине чашки воды, так что жидкость сделала светло-розового оттенка. Мы, затаив дыхание, следили за его руками. Нужно будет дать три дозы, но улучшение наступит уже после первой. Приподними Лори. Глория, успевшая задремать, захныкала, когда я посадила ее на колени. Ланс, не доверяя маленьким ослабевшим рукам, сам постепенно влил в рот дочери лекарство глоток за глотком. Я бы не смогла. У меня тряслись пальцы. Лори выпила, зевнула и капризно сказала. «Чего вы спать не даёте ребёнку? Я спать хочу!» И этот бодрый голосок так напоминал прежнюю Лори, что я снова едва не разревелась. «Спи, спи, моя девочка!» Ласково прошептал Ланс, уложил малышку, накрыл пледом и поцеловал в лоб. «Утром всё будет хорошо». «Я с вами останусь до утра», — заявил Ник. «Не выгоните ни за что!» «Да мы и не выгоняем!» Улыбнулась я, притянула мальчишку и потрепала по волосам. Мы еще долго не могли уснуть. Ходили кругами вокруг спящей Глории, приглядывались, прислушивались к дыханию, ожидая, что сон снова прервется кошмаром. Но малышка спала крепко и сладко. Впервые за долгие недели. Наконец мы улеглись. Ника уложили в спальне Лори, сами примостились с двух сторон от дочери. Только госпожа Нерина никак не могла успокоиться. Зажгла на кухне крошечный светлячок, заварила себе чай. Сквозь дрюму я слышала ее вздохи. «Мои нервы!» — бормотала она. «Да легче с ордой троллей сразиться, клянусь!» Едва я уснула, как в дверь снова заколотили. Да так требовательно! Пациенты, пришедшие за помощью, так не стучат. Так барабанить в дверь может лишь тот, кто уверен в своем праве. Я подскочила на постели. Увидела Ника, который прибежал из спальни, захватив по дороге палку. Ланс метнулся к выходу, где уже стояла телохранительница. Она сжимала в каждой ладони по огне шару. Открывайте и отходите, произнесла она одними губами. Ланс кивнул, но прежде чем повернуть ручку, накрыл щитом меня, Лори и Ника.